Она впала в своего рода экстаз, что удостоверено самой Леней и Маргарет. При этом Рахиль сказала Лене, не привыкшей к такого рода конфронтациям, «Милая девочка, ты счастливица», как, впрочем, и я. Спустя несколько дней, когда Лене достигла статуса безбумажников, потому что ей это мускульное усилие доставляло удовольствие, Лене в разговоре с Марией удостоверена Маргарет, между нею и сестрой Рахелью завязалась нерушимая дружба, которая неизменно утешала девочку во всех ее учебных неудачах. Неправильно было бы, однако, думать, что сестра Рахель проявила свою гениальность исключительно в сфере экскрементов. Освоив сложный комплекс наук, она стала сперва биологом, потом врачом, наконец философом. Приняв католичество, ушла в монастырь, чтобы наставлять молодежь, прививая ей биолога, медицинско-философские и теологические знания. Но уже в первый год главный совет в Риме, заподозрив сестру Рахель в биологизме и мистическом материализме, запретил ей преподавательскую деятельность и разжаловал в коридорную сестру. Цель этого наказания заключалась, собственно, в том, чтобы отбить у Рахеля охоту к монашеской жизни. Ее были готовы с честью вернуть в мир» из разговора Рахели с БХТ. Однако понижение в должности она восприняла как повышение, и не только восприняла, но и соответствующим образом повела себя. Сестра Рахель считала, что, став коридорной сестрой, она получила куда больше возможностей применять свои знания, нежели проводя классные занятия. Трения между Рахелью и ее орденом произошли как раз в третьем году, именно потому было решено не выгонять Рахель и она пробыла еще пять лет уборщицей в туалете. Рахель о Рахеле в разговоре с БХТ. Чтобы обеспечить своих подопечных предметами гигиены, туалетной бумагой, дезинфицирующими средствами, а также постельным бельем и тому подобное, Рахеле приходилось ездить время от времени на велосипеде в близлежащий университетский город. В этом средней городе Рахель проводила долгие часы в университетской библиотеке, а позже целые дни в большом букинистическом магазине, где между ней и упомянутым БХТ возникла платоническая и в то же время страстная любовь. БХТ разрешал ей в волю рыться в фондах своего хозяина, предоставил в ее распоряжение подсобный каталог, предназначенный для внутреннего пользования, что запрещалось инструкцией. Наконец, позволял читать во всех уголках и закоулках. Он даже угощал ее кофе из своего термоса, а когда она слишком долго засиживалась, насильно совал бутерброд. Особенно пристально занималась сестра Рахель в это время фармакологией, мистицизмом, теологией и травами. За два года она стала также специалисткой в весьма щекотливой области, в области скатологических аномалий. Их она изучала по мистической литературе, богато представленной у букиниста. От слова «Скатое» — химическое соединение, содержащееся в экскрементах. Было сделано все, буквально все, чтобы узнать происхождение и прочие анкетные данные сестры Рахели. Тем не менее, автор не сумел добыть никаких других сведений, кроме сведений, которые дали ему БХТ, Лени и Маргарет. Ни второй, ни третий визит к сестре Цицилии не увенчался успехом. Упорство автора привело лишь к одному: сестра Цицилия покраснела, причем автор чистосердечно признает, что краска на лице старушки семидесяти с лишним лет со стравками молочной кожи не представляла собой безрадостного зрелища. Авторы далее проявил упорство, но пятая попытка добиться нужной информации потерпела фиаско уже у монастырских ворот. Его вовсе не пустили к сестре Цицилии. Удастся ли ему узнать больше из Орденского архива и именной картотеки, зависит от того, сумеет ли автор изыскать время и средства для поездки в Рим, а главное, получит ли он допуск к секретным материалам Ордена. А теперь наш долг нарисовать картину, относящуюся к 1937-1938 годам. Маленькая прилежная монашка, мистикоманка и биоманка, Подозреваемая в скатологической ереси, обвиняемая в биологизме и в материалистическом мистицизме, сидит в темном углу букинистического магазина и берет у молодого человека, тогда еще без всяких признаков лысины, но уже угреватого, кофе и хлеб с маслом.